или день, разделяющий времена года, день между зимой и весной. По всей Японии в этот день разбрасывают жареные соевые бобы и кричат «Уходите, злые духи! Придите счастье и удача!» или просто грызут эти орехи и ведут разговоры о том, как раньше прогоняли злых духов и захлопывали за ними двери. Разбрасывание жареных соевых бобов на сэцубун было преимущественно домашней традицией, а ныне стало частью ритуальных обрядов в храмах и возле отдельных алтарей. Одно из таких святилищ, особенно почитаемых во время празднования сэцубуна, находится в центре Киото, в квартале Гион. Вдоль всех улиц, ведущих к этому святилищу, бродячие торговцы выставляют свои лотки и продают надувные шарики, дешевые игрушки и всевозможные закуски и лакомства. Из огромных котлов предлагают сладкую молочно-белую рисовую брагу, сдобренную коренями имбиря. Ее пьют только на Сэцубун, как в Америке пьют на Рождество Гоголь-Моголь с ромом и вином. Молодые гейши из трех главных ханомати киота –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 В некоторых районах Японии на этот день вносили в дом инвентарь, который в иное время хранится вне жилья, чтобы бродячие духи не воспользовались им для разрушения и поджога. В качестве оберега на ветке астролиста вывешивались селёдочные головы. Чтобы у милости злых духов и заставить их удалиться, на притолоку входной двери клали рисовый пирог. Сэцубун — это день, который выпадает из обычного течения времени. Такие дни отмечаются у многих народов ритуальными инверсиями. Занимающие высокое положение не сводятся с пьедестала, старые становятся молодыми, женщины наряжаются мужчинами и наоборот. Сейчас в Японии мало кто помнит, что девушки на сэцубун делали себе прическу, какую носят взрослые женщины, а те, наоборот, причёсывались на манер раздвоенного персика, как маленькие девочки. Раньше при этой смене времен года большую роль играли бродячие артисты.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 Эти смешные переодевания ряженых на сетсубун практически ушли из жизни японцев, а у гейш обычай сохранился. Вечером 3 февраля гейши и их гости предаются бурному веселью с маскарадом, когда гейши изображают то европейскую невесту, то школьницу времен правления Мэйдзи, то известную литературную героиню.